Глава седьмая. Увидеть своими глазами. Ответвление Survivor. Resident Evil Survivor. Первая Resident Evil вышла на PlayStation в марте 1996 года и сделала жанр survival-хорроров таким, каким его сегодня знают геймеры. Позже вышли Resident Evil 2 и Resident Evil 3 Nemesis — игры разного масштаба и с разными историями разработки. Эти три игры составляют одну из самых знаковых трилогий, украшающих PlayStation — Консоль, придающую франшизе Resident Evil, индивидуальность. В первой части геймеры отправлялись в путешествие, где становились свидетелями начала истории Раккун-Сити. В третьей игре они видят, чем все это завершится. Вышедшая в 1999 году Resident Evil 3 Nemesis должна была закончить PlayStation-трилогию максимально красиво, подобно триумфу героя в идеальной сказке. Однако так вышло, что годом позже для PlayStation выпустили еще одну Resident Evil — Речь о малоизвестном ответвлении Resident Evil Survivor с видом от первого лица, известном в Японии как Biohazard Gun Survivor. Таким образом, франшиза Resident Evil на PlayStation стала тетралогией. По сравнению с хорошо задокументированной историей разработки первых трех Resident Evil, о Survivor практически ничего не известно. Трудно отследить конкретных ответственных за творческое направление игры, так как из основной команды над ней почти никто не трудился. Набор у Сугимура из флагшип значится автором сценария, а Тацуэ Минами, работавший ранее над портом первой части для Sega Saturn, указан как продюсер. Другие сотрудники, вроде Синдзи Миками, не принимали в разработке игры никакого участия. Насколько я помню, идея Resident Evil Survivor заключалась в том, чтобы проверить, насколько хорошо франшиза будет выглядеть в других жанрах, говорит Кадзухиро Аояма, также подтверждая, что над игрой он не работал. Интересно, что у Sega была The House of the Dead — Франшиза зомби-шутеров от первого лица, разрабатываемая для игровых автоматов и консолей Сатурн и Dreamcast, Хотя The House of the Dead и The House of the Dead 2 по настроению отличаются от Resident Evil, они продемонстрировали потенциал внедрения зомби в другие жанры. Возможно, именно это и заставило Capcom задуматься об игре Resident Evil с видом от первого лица. Часть загадочности, окружающей Resident Evil Survivor, кроется в компании разработчики. Игра вышла в Японии 27 января 2000 года. Это был первый не-порт Resident Evil, разработанный сторонними компаниями. 3 февраля, всего через неделю, выйдет Resident Evil Code Veronica для Dreamcast, также переданная на аутсорсинг. Разработчик, компания Toes Company Limited из Киото, очень редко рассказывает о своей роли в работе над играми, издаваемыми ее клиентами. В интервью Polygon в 2015 году глава отдела зарубежного маркетинга Toes Кадзима Расава объяснил, что компании запрещено контрактом обсуждать то, над чем она трудится. Титры игры ни о чем не говорили. Список разработчиков состоял либо из имен, которых не встретишь в других частях Resident Evil, либо красочных псевдонимов вроде Хэйбэ и Хирадейра. Сегодня почти не осталось материалов, связанных с маркетинговым циклом игры, который должен был начаться в конце 1999 года. Исключением является японский рекламный ролик длительностью в 15 секунд. Исходя из нехватки ценной информации, можно решить, что Resident Evil Survivor не стоит того, чтобы о ней помнили. Однако делать подобный вывод ошибочно. По ряду причин эта игра занимает необычное место в истории франшизы. Сюжетно Resident Evil Survivor не сильно отличается от других игр серии. Главный герой — страдающий амнезией агент. Он проникает на принадлежащий амбреле остров Шина. По слухам, этот остров — буквально рассадник монстров, знакомых нам по основным играм. Здесь игрок столкнется с зомби, охотниками, лизунами, тиранами, будет искать ключи, пароли и другие важнейшие элементы Resident Evil. Это спин-офф с новыми персонажами, и история здесь очень слабо связана с основным сюжетом серии. Разумеется, в игре присутствуют отсылки, которые обязательно оценят преданные фанаты. Некоторые документы придают дополнительный контекст событиям других Resident Evil благодаря Сугимури, который часто подчеркивал важность создания единой вселенной в рамках серии. В конце игры агенту удается вспомнить свое настоящее имя — Арк Томпсон, и выясняется, что он знаком с Леоном Кеннеди. События игры мельком будут упомянуты в Resident Evil Zero, но если не считать мелких отсылок, Resident Evil Survivor малозначимо для сюжета серии. Главным бросающимся в глаза отличием Resident Evil Survivor является вид от первого лица, реализованный с помощью полигонального трехмерного движка вместо заранее отрисованных фиксированных ракурсов камеры из первых трех игр. Сурвайвер жертвует исследованиями и головоломками в пользу экшн-сцен. У пистолета арка бесконечный запас патронов, хотя серия Resident Evil прославилась тем, что заставляла игроков экономить боеприпасы. Возможно, таким образом Capcom возвращалась к аркадным истокам. Игроки должны дойти до конца игры за один присест. Как и в других играх серии, здесь можно сохранять игру у пишущих машинок, но по факту сохранится лишь собранное оружие. Если игроки выключают консоль, при следующем запуске придется начать все сначала. У Resident Evil Survivor не очень большая продолжительность. Большинство игроков пройдут ее менее чем за два часа, но в игре есть несколько развилок, мотивирующих начать новое прохождение. Resident Evil Survivor — первое полноценное отклонение от формулы исследования мира третьего лица», представленной в самой первой игре 1996 года. Большинство фанатов считают Resident Evil Survivor слабой и проблемной игрой. Она не представляет особой ценности в технологическом плане. Здесь не самая красивая графика, от полировки явно отказались. Игра стала первой и единственной полностью полигональной Resident Evil на PlayStation. Но модели персонажей не детализированы, частота кадров и анимация проседают, а геймплей не может предложить ничего, кроме стрельбы по плохо реагирующим на попадание врагам. Повторное использование врагов из Resident Evil и Resident Evil 2 — еще одно печальное свидетельство ограниченного бюджета проекта. Озвучка в игре тоже стала шагом назад относительно прогресса, которого Capcom достигла с 96 -го года. С момента выхода оригинальной Resident Evil с ее незабываемыми диалогами прошло уже 4 года, но Resident Evil Survivor звучит так же ужасно. При этом в игре не было реплик, способных стать культовыми. Хотя имеется, например, настолько неестественная фраза пожилой британки, матери антагониста, что ее можно считать самой нелепой озвученной репликой всей франшизы. Список актеров озвучивания в титрах – один из немногих поддающихся проверке списков разработчиков игры. Из него можно сделать вывод, что, как и оригинал 96 -го года, игру озвучивали англоговорящие жители Токио. Особенностью Resident Evil Survivor была совместимость с GunCon – периферийным устройством для PlayStation, производимым Namco, теперь Bandai Namco. Гонкон это световой пистолет, в котором используется инфракрасная технология, позволяющая игрокам целиться и стрелять во врагов, двигая прицел на экране без каких-либо стиков и кнопок. Франшиза Sega под названием The House of the Dead уже популяризовала использование светового оружия для стрельбы по зомби с видом от первого лица, а для Saturn и Dreamcast выпускались подходящие для игры световые пистолеты. Хотя японская и e PAL версия поддерживали Гонкон. Capcom USA в итоге убрала совместимость в североамериканской версии. Более того, японскую версию выпустили в январе 2000 года. Pell-релиз состоялся в марте, а в Северной Америке игра вышла только 30 августа. Это один из самых длинных промежутков между японским и североамериканским релизами за всю историю серии. Официально Capcom никогда не объясняла причины отсрочки выхода игры в Северной Америке или прекращения поддержки Гонконг. Есть популярная теория, что на решение повлияла стрельба в средней школе Колумбайн, которая произошла 20 апреля 1999 года в Литлтоне, штат Колорадо. Контроль огнестрельного оружия стал одной из главных тем дискуссий и споров в национальной политике США в том году. Некоторые люди обвиняли жестокие видеоигры, в том числе Resident Evil, в тлетворном влиянии на умы молодежи и причастности к инциденту в школе Колумбайн. Resident Evil Survivor вышла в очень сложный для США период. Учитывая низкое качество игры в целом, отсутствие поддержки Гонкон можно считать правильным решением, потому что это все равно не уберегло бы игру от возмущений, которые она на себя навлекла. Однако даже стрельба в школе не дает ответа на вопрос, почему игра так долго не выходила в Северной Америке. Есть версия, что Резидент Evil Code Veronica, релиз которой должен был состояться в марте 2000 года, рассматривалась Capcom как более приоритетная игра, заслуживающая большего внимания американского офиса. Не стоит забывать, что разработчики первой Resident Evil изначально экспериментировали с видом от первого лица, но отказались от этой идеи на раннем этапе из-за сложности подобной разработки для PlayStation. Таким образом, Resident Evil Survivor символически замыкает круг и дает понять, какой могла выйти первая часть, если бы ее создателям удалось воплотить в жизнь все изначально задуманное. Примечательно то, какой урок извлекла из всей этой истории Capcom. Не каждая изданная игра добивается успеха. Игровая индустрия продолжает расти в результате постоянных творческих экспериментов, и какие-то релизы неизбежно проваливаются и забываются. По большому счету Resident Evil Survivor должна была стать одной из таких игр. Вместо забвения игра положила начало объединению франшизы Resident Evil с жанром шутера от первого лица. В последующие годы Capcom выпустит несколько Resident Evil с видом от первого лица, которые изменят представление о серии и медленно, но верно превратят такое расположение камеры в один из самых важных элементов. В этом смысле Resident Evil Survivor ознаменовала поворотный момент в истории франшизы, избавившись от вида от третьего лица с фиксированными ракурсами камеры. По иронии судьбы, подробная история разработки Survivor все еще окутана тайной. Линия огня. Resident Evil Survivor 2. Коуд Вероника. После выхода Resident Evil Survivor Capcom была заинтересована в создании еще одной Resident Evil от первого лица. Первая игра появилась в результате сотрудничества Capcom и Toes, и конечный результат оказался неоднозначным с точки зрения качества. Для второй попытки Capcom решила сотрудничать с более опытным японским разработчиком. В феврале 2001 года Capcom объявила о партнерстве с Namco и разработке шутера от первого лица под названием Biohazard Fire Zone эксклюзива для японских аркадных автоматов. Ни в каком западном релизе объявлено не было. Намка была хорошо известна в том числе благодаря Time Crisis, серии аркадных рельсовых шутеров. В апреле 2001 года совместный проект переименовали в Gun Survivor 2 Biohazard Code Veronica для японского релиза и в Resident Evil Survivor 2 Code Veronica для западного, что указывает на связь игры с Resident Evil Code Veronica и Resident Evil Survivor. Изначально игру планировали выпустить в Японии в июле 2001 года. Помимо Capcom и Namco, в разработке задействовали дочерние компании Sega, Nextech и Sams. Тацуэ Минами, продюсер из Capcom, работавший над прошлой частью, взялся за продолжение. Синдзи Миками выполнял функции супервайзера, а одним из гейм-директоров стал Исухиро Сето. Namco отвечала за разработку игры и производство игровых автоматов. С ее стороны одним из руководителей разработки был Акихиро Исихара — который позже стал известен благодаря франшизе Idol Master. Компания Next Tech, оригинальный разработчик Resident Evil Code Veronica, отвечала за катсцены, а SEMS — за программирование игры. Первая Survivor делала широкий шаг в сторону от стандартной формулы Resident Evil, но Survivor 2 пошла еще дальше. Вместо нового сюжета, сеттинга и персонажей, в ней повторно используются наработки Code Veronica. Игра возвращает нас на остров Рокфорд, и антарктическую базу «Амбреллы», адаптируя локации под геймплей аркадного шутера от первого лица. В катсценах не было никакой озвучки, только субтитры. Технически игру можно считать каноничной, потому что сюжет разворачивается во сне Клэр после событий Resident Evil Code Veronica. Но фактически эта история ничего не дает лору Resident Evil. Игра работала на аркадной системе Naomi, основанной на Sega Dreamcast, и использовала графический движок, идентичный тому, что был в Resident Evil Code Veronica. Вид от первого лица перекочевал из опции в мини-игре Battle Game из той же части. Один или два игрока могли управлять Клэр Редфилд и Стивом Бернсайдом в одиночном или кооперативном режиме. Игроки сталкивались с сордами зомби, охотниками, лизунами и другими врагами из оригинальной Code Veronica. В отличие от Resident Evil Survivor, которая практически никак не ограничивала игрока по времени, в Resident Evil Survivor 2 Code Veronica у пользователей было всего несколько минут, чтобы пройти уровень. Если время вышло, появлялся Немозис из третьей части и начинал преследовать игроков. Удар Немозиса сразу же убивал персонажа. Каждый уровень завершался битвой с боссом из Коуд Вероника. Аркадный автомат Survivor 2 представлял собой огромную махину с двумя мониторами, двумя контроллерами в форме пистолета-пулемета на выступающей подставке и баннером над мониторами с логотипом игры и изображениями Тирана и Клэр. Управление пистолетом-пулеметом отличалось от других аркадных шутеров Sega или Namco тем, что пистолеты нужно было перемещать влево или вправо и тем самым управлять персонажами. В отличие от режима Battle Game в Code Veronica с традиционным автонавидением, Survivor 2 больше походило на предшественницу. Игроки могли навести прицел на любой источник на экране. Capcom анонсировала порт Survivor 2 для PlayStation 2 в середине 2001 года. Порт был совместим с аксессуаром Namco Gunkon 2, что позволяло владельцам PlayStation 2 погрузиться в игру так, как было задумано в аркадной версии. Вместо физического перемещения Gunkon 2 в пространстве для движения персонажей в сторону использовались боковые кнопки Gunkon 2 и D-pad. В PlayStation версии добавили новые режимы, а список персонажей пополнили Крис Редфилд и Родриго Хуан Раваль. Порт для PlayStation 2 вышел в Японии 8 ноября 2001 года и продавался в двух изданиях – диск без каких-либо дополнений и комплект с Гонконг 2. За первую неделю продали около 32 тысяч копий игры, что, скорее всего, слегка лихвой отбило малые вложения Capcom. Pell-релиз состоялся в феврале 2002 года. Американский релиз не анонсировали, и по этому поводу от Capcom USA не было никаких официальных комментариев. Некоторые диалоги в английской локализации ПЭЛ-версии пробивают дно сильнее даже худших реплик оригинальной Resident Evil, но частью поп-культуры им стать не удалось. Например, Стив говорит, «Если бы меня здесь не было, тебя бы уже зачистили. Что стоило бы перевести, как «Не окажись я рядом, ты бы не выжила». Некоторые вещи переведены неправильно. Например, в игре есть спрей для оказания быстрой помощи, а не спрей для оказания первой помощи. Примечание автора. В японском языке термин «спрей для оказания первой помощи» буквально означает «экстренный спрей». В японском языке слово «экстренный» содержит китайский иероглиф «срочно», что, видимо, и является причиной перевода «быстро». Кроме того, английские слова «first» и «fast» одинаково пишутся и произносятся на японский манер, что могло послужить причиной неправильного перевода. Опечатки усугубляют ситуацию в без того проблемной локализации. Как и в случае с другими плохо переведенными играми, винить можно бардак в расписании, крошечный бюджет и отсутствие контроля качества. Именами, имиками игрой почти не занимались, и, возможно, по этой причине и возникали различные казусы. Пальба из пушек. Resident Evil Dead Aim. Продажи Resident Evil Survivor 2 Code Veronica удовлетворили кэпком, поэтому в компании решили продолжить серию Survivor. Кепком дала зеленый свет производству сразу двух сиквелов. Первым стал Dino Stalker, известный в Японии как Gun Survivor 3, Dino Crisis. По японскому названию уже ясно, что это преемница двух предыдущих частей, действие которой происходит во вселенной Dino Crisis. Кепком решил убрать слово Survivor из западной версии, чтобы оградить Dino Stalker от негатива, направленного в сторону первых двух игр. Хотя Дино Сталкер технологически превосходила предшественниц благодаря новой графике, полной озвучке и оригинальному сюжету, игра получила сдержанные отзывы и низкие продажи после релиза на PlayStation 2 в 2002 году. Несмотря на неоднократные попытки Capcom, серия Survivor мало интересовала игроков, поэтому вскоре о Дино Сталкер все забыли. Другой сиквел Survivor происходит во вселенной Resident Evil. Анонсированная осенью 2002 года для PlayStation 2 четвертая часть называлась Gun Survivor 4 Biohazard Heroes Never Die в Азии и Resident Evil Dead Aim в остальном мире. Как и в случае с Дино Сталкера, слово Survivor в заголовке отказались, чтобы Resident Evil Dead Aim создавала впечатление независимой игры. Игрой снова занимался Тацуэ Минами, а игрокам предлагался новый сюжет с новыми персонажами, как и в первой части. При создании игры Capcom сотрудничала с японским разработчиком Cavie. Resident Evil Dead Aim должна была работать с аксессуаром Gun Con 2 или стандартным контроллером DualShock 2. Resident Evil Dead Aim напрямую не связана с основными играми серии, хотя среди сценаристов числится набор у Сугимура. Но хронологически игра впервые вывела сюжет за пределы 1998 года, если не брать во внимание неканоничную Resident Evil Gaiden. Действие Resident Evil Dead Aim происходит в сентябре 2002-го, Правительственный агент США Брюс МакГиверн пытается сорвать заговор бывшего ученого Амбреллы Морфиуса Дюваля по распространению Т-вируса во всем мире. Брюсу помогает Фонг Линь, сотрудница китайской разведки с аналогичной миссией. Сперва действия игры проходят на круизном лайнере, а затем переносятся на безымянный остров, где находится объект Амбреллы. Там обнаруживается новое биологическое оружие – синтез Т-вируса и G-вируса. Dead Aim работала на полностью полигональном движке и выглядела куда лучше по сравнению с Resident Evil Code Вероника. Текстуры стали более детализированными, кроме того, игра могла похвастаться превосходными эффектами частиц, вроде огня и молнии. У игроков появилась возможность вращать камеру и более внимательно исследовать мир игры. Традиционные для серии элементы, которые отсутствовали в Survivor или Survivor 2, вроде ящика для предметов и пишущих машинок, вернулись в Dead Aim. Сильнее всего Resident Evil Dead Aim от предшественников отличает наличие камеры как от первого, так и от третьего лица. Хотя формально и в Resident Evil Code Veronica, и в Resident Evil Gaiden это уже было реализовано, Resident Evil Dead Aim — первая игра, концепция которой заключается в переключении камер. Resident Evil Code Veronica использовала вид от первого лица в двух второстепенных боях с боссами и мини-игре, в то время как Resident Evil Gaiden обладала уникальным для серии геймплеем. Resident Evil Dead Aim имеет много общего с традиционной формулой. Игроки исследуют мир от третьего лица, как и в ранних играх серии. Когда приходит время сражаться с большим количеством врагов, вроде зомби, охотников и тираноподобных тварей, геймерам нужно навести на них свою пушку, и камера автоматически переключится на вид от первого лица. Такое хитрое сочетание точек обзора хорошо работает и делает геймплей насыщенным, выгодно отличая Dead Aim от предыдущих игр в серии Survivor. Resident Evil Dead Aim вышла в Японии 13 февраля 2003 года, а летом — в остальном мире, включая Северную Америку. В отличие от Resident Evil Survivor, которая отказалась от поддержки световых пистолетов в версии для Северной Америки, Dead Aim была совместима с Гонконг-2 во всех регионах. В Японии в записи финальной композиции и в продолжении релиза приняла участие рок-группа Rise. Несмотря на все усилия, игра осталась незамеченной, поэтому продажи были низкими. В Японии в 2003 году купили всего 40 тысяч копий, самый слабый показатель во всей подсерии Survivor. Игру тепло приняли критики. В обзоре GameSpot отмечался прогресс d по сравнению с другими Survivor. Это непривычное нам Resident Evil, но темп и атмосфера серии в игре сохраняется. Это лучшая игра в серии Survivor, выпущенная на сегодня. Resident Evil Dead Aim стала последней игрой Capcom в подсерии Survivor. Несмотря на неплохое качество, игра никогда не портировалась на другие платформы, а её связь с прошлыми и будущими играми франшизы довольно слабая. Удивительно, сколько времени Capcom потратила на идею создания подсерии Resident Evil от первого лица, учитывая постоянные негативные отзывы, начиная с самой первой Resident Evil Survivor. Летом 2003 года Capcom окончательно отказалась от подсерии Survivor, решив сосредоточить свои усилия на создании подсерий для других подающих надежды форматов вроде многопользовательских онлайн-игр. Поклонники запомнили серию Survivor как эксперимент по созданию Resident Evil от первого лица.